Четвертая дорожка третьей кассеты В коридоре горел слабый свет, было пустынно, больные спали в своих палатах, и тихо, как вода в сосуде, стояла жизнь во сне, я пропустила ее, жизнь ее во сне, она не спала Она лежала в одиночной палате, смотрела над собой. Возраст ее не читался совершенно. Что-то от двадцати до пятидесяти. Не меньше двадцати и не больше пятидесяти. Она смотрела над собой пустыми глазами и никак не отреагировала на наше появление. «Алла?» — позвал Неонисимов. Она продолжала смотреть над собой. Неонисимов... приподнял с груди ее слабую руку и стал слушать пульс потом вернул руку на место алла тихо взмолился неонисимов ну пожалуйста алла не слышала или не желала слышать от нее исходил вселенский холод равнодушия неонисимов хотел что то сказать но не смог Повернулся и, как слепой, вышел из палаты. Мне показалось, он пошел и заплакал. Он даже меня забыл в отчаянии. Игла жалости пронзила меня насквозь. «Ну, пожалуйста!» — тихо повторила я и села на край постели. Я села так, чтобы попасть в направлении ее взгляда, в прямом смысле слова «попасться ей на глаза». Она увидела меня в белом свадебном платье и валенках, и, видимо, решила, что это явилась смерть в таком странном обличье. Но даже смерть ее не заинтересовала. «Я понимаю вас!» — горячо зашептала я. «Понимаю! Вы так долго мучились! Непонятно, как вы вообще жили! Вы устали и хотите отдохнуть любой ценой, пусть даже вечным сном!» Вы хотите отдохнуть от боли, от людей, от всего, что есть жизнь, потому что ваша жизнь это сплошные атаки. Невозможно так давно и так долго страдать. Вы надорвались. Вас лопнула пружина. Я понимаю, но Алла, вы же не одна. За вами стоит ваш врач, который вас починил. За вами сотни тысячи больных людей, для которых необходимо ваше выздоровление как гарантия? За вами дебеки, который вас ждет и вся Америка? Там ведь тоже люди болеют. Там, между прочим, такая операция стоит полтора миллиона долларов. Ее может позволить себе только миллионер, да и то не каждый. А вам сделали бесплатно, а вы еще кочевряжитесь. — Ну, хорошо, вам, может быть, наплевать на человечество и на Америку, и на добеки. Вы их не знаете, но ведь за вами близкие люди. Ваш муж сидит сейчас, не спит, с ума сходит. Да вы просто не имеете права. Вы меня слышите? — Кто вы? — тихо спросила Алла. — Никто, — сказала я. — Вы мне не кажетесь? — Нет, я есть. Я низко наклонилась над Аллой, и мои очки упали на ее лицо. Алла оторвала от груди свою руку, поднесла к моим очкам и надела их на себя. «Действительно», — проговорила она, — «вот теперь я вас вижу». Она меня видела и слышала, и это вдохновило меня до зноба. Я совершенно забыла о себе и о той причине... о которой я не хотела распространяться. Была только эта палата, эти проявившиеся глаза и неонисимов за стеной. Нельзя думать только о себе, только себя любить, только себя жалеть, иначе нарушится центровка. Что нарушится? спросила Алла. Все нарушится. Во всей Солнечной системе вы не имеете права. «Что вы от меня хотите?» — слабо спросила Алла. «Чтобы вы пошли в туалет». «Зачем?» «Покурить? Мне не хочется, и я не могу». «А вы не знаете, можете или нет. Человек не знает своих возможностей». Я обняла Аллу за плечи и стала ее приподнимать. Она ухватилась за мою шею и стала мне помогать. «У меня...» «Клапан не оторвется?» — спросила Алла. Она испугалась за свою жизнь, и это было хорошим симптомом. «Не оторвется», — заверила я, — удивиться. Она встала. Мы обнялись и медленно пошли из палаты в коридор. На мне было белое свадебное платье, на Алле — белая больничная рубаха с печатью на спине. Мы медленно продвигались, обнявшись, как привидение, и мне казалось, что если мы подпрыгнем, то взлетим и поплывем. Ее слабость перетекала в меня, а в нее моя радость, та самая, которую я люблю больше всего на свете и от которой мне хотелось бы умереть. Но сейчас мне не хотелось умирать. Мое деловое настроение пропало, улетучилось, я хотела одного идти. вот так обнявшись и как бабочку в ладошке нести эту чужую хрупкую жизнь. Коридор был по-прежнему пуст, медсестра кимарила на диванчике, уютно тикал будильник, и его мерное тиканье сверчка разносилось по всему коридору. Из кабинета вышел не Онисимов, увидел нас, а фонарел, вот уж действительно по-настоящему. У него сегодня был день. а фонарённый. «Добрый день!» поздоровалась Алла, хотя было уже почти утро. «А что вы здесь делаете?» только и мог вымолвить Неонисимов. «Покурить идем, сказала я. Неонисимов метнулся к нам, взял руку Аллы, стал слушать пульс, потом обернулся ко мне потрясенным лицом и спросил. «Слушай!» «А что вы сделали?» Зазвонил будильник. Было шесть часов утра. Время первых уколов. Медсестра поднялась с дивана. Она была широкая, в круглых очках, какая-то лесная, похожая на Ухтитухти. В детстве я слышала эту сказку, но кто такая ухти-тухти, так и не поняла до сих пор, то ли курица, то ли еж. «Здесь» — скомандовал не Анисимов. «Таксист» Остановил машину возле его подъезда. «Спать хочу», — поделился Неонисимов, «расплачиваясь пятые сутки. Не сплю сейчас, приду и засну, как убитый». Мы выбрались из такси. Таксист с удивлением посмотрел на Неонисимова в одеяле. Интересно, что он подумал. Я направилась к своему подъезду. «Куда?» — окликнул Неонисимов. «Ко мне». он подзывал меня как собаку, я подошла к нему как собака с той же степенью доверия и простодушия, но вы же ляжете спать, напомнила я ну и что и вы ляжете спать у вас даже одеяло с собой под свое одеяло и ляжете неонисимов взял меня за руку и повел за собой. я не могу спать без ночной рубашки слабо сопротивлялась я. Ничем не могу помочь. У меня нет женских вещей, ляжете в платье. Мы вошли в лифт. Неонисимов припал затылком к стене и закрыл глаза. Он засыпал на ходу, как лошадь, вернее, как конь. Я нажала нужную кнопку. Этаж я знала, поскольку мы были соседи и жили на одном уровне. Я подвела Неонисимова прямо к его двери. Не просыпаясь окончательно, он стал отпирать, но ключ не поворачивался. Что за черт? Удивился Неонисимов. С той стороны послышался шорох. Дверь распахнулась. На пороге стоял потлатый, красноклетчатый, безвозрастный человек. Я догадалась, что это муж Аллы. Ему можно было дать И тридцать лет, и пятьдесят. Либо ему было тридцать, и он плохо выглядел, что естественно в его ситуации, либо ему уже стукнул полтинник, но выглядел он очень хорошо. «Вы еще здесь?» — не удивился неонисимов. «А где же мне быть?» — в свою очередь удивился муж. Мы стояли и смотрели друг на друга. «Вы проходите», — пригласил муж, — «раздевайтесь». Мы прошли и разделись. Неонисимов скинул одеяло, потер задубевшие руки, лицо его было утомленным и счастливым одновременно. И он был хорош, как Алёша Попович после сражения с татарами. «Давайте свой коньяк», — распорядился Неонисимов. «Теперь можем его выпить, имеем право, заработали». «Так я уже выпил», — растерялся муж. «Вы бы еще дольше гуляли». «Весь?» — удивился Неонисимов. «Ну, весь, конечно, виновато. подтвердил муж. «Я ждал, ждал». «Тогда идите домой», — отпустил Неонисимов и снова потер руки, как человек, которому что-то удалось. Этим что-то у Неонисимова была операция. А операция... Итог всей предыдущей жизни Неонисимову удалась его жизнь не больше и не меньше. Идите домой. Я переспросил муж и ткнул пальцем в свою красно-клечатую грудь. Оба, и вы тоже, он обернулся ко мне. Нормально разденетесь и будете спать нормально, все-таки одетой спать неудобно. А.. «Почему вы меня прогоняете?» «Потому что вы мне не нравитесь». Он подошел ко мне, снял с меня очки, стал рассматривать мое близорукое лицо, как будто гладил глазами. Мое сердце сделало кульбит, мягко стронулось с места и поплыло, как в состоянии невесомости. «По-моему, я вас уже где-то видел». Конечно, видели. Мы же соседи. Нет, раньше. Может быть, тогда за спинами, за смеющимся широким лицом Ритки Носиковой. Мне не хочется спускаться и подниматься. Можно я уйду через балкон? Можно, разрешил не Анисимов, но я вам помогу. Мы вышли на балкон. Он подал мне свою сильную, красивую, талантливую руку. Я оперлась на неё, уверенно встала на балконные перильца. Город спал и смотрел предрассветные сны. Сколько раз в своей жизни я протягивала руку помощи и скольким людям. А когда помощь понадобилась мне, их не было рядом. рядом случился незнакомый человек совершенно случайно свалившийся на голову значит принцип ты мне я тебе не срабатывает потому что добро бескорыстно ты мне я другому другой третьему и так далее во времени и пространстве и чтобы цепочка не прерывалась мушаллы Вышел на балкон, заботливо накрыл Неонисимова моим одеялом. Муж опекал Неонисимова. Неонисимов поддерживал меня, я Аллу. Алла — все человечество. А человечество даст Бог, протянет руку мужу, и тогда весь мир замкнется в едином хороводе. Небо посветлело, из черного стало серым, И луна, потеряв шикарный выгодный фон, полиняла и уже никак не выглядела. Ни хорошо, ни плохо. Дома как будто бы окунулись в проявитель. Стены стали светлые, а окна темные. И казалось, что за каждым окном спит по гению. Или даже по нескольку гениев. Сразу. «Между небом и землей». Наташа сидела в аэропорту, ждала сообщения о своем рейсе. Рейс все время перекладывали. Сначала на три часа, потом на четыре. Этим же самолетом улетал в Баку на гастроли болгарский цирк. Циркачи расположились вольно, как цыгане. На полу, на креслах. Вокруг них бегали промытые, расчесанные балонки одного возраста и роста. Наверное, у них в программе был собачий кардебалет. Мимо Наташи прошел высокий мужчина, чем-то отдаленно похожий на ее первого мужа. Времени было много, голова пустая, и от нечего делать Наташа вспомнила свое первое замужество. В другом случае она бы про него не вспомнила. Они поженились, когда ей было восемнадцать, а ему двадцать два. и тут же разошлись. Ну, не совсем тут же. Месяцев восемь они все же прожили. Брак оказался непрочным. Как только схлынула страсть, обмелела их река, обнажилось дно, а на дне всякие банки-склянки, мура собачья, они стали ругаться, ругались постоянно, и из-за чего-нибудь. Это болела их любовь, откашливаясь несоответствиями, и, наконец, умерла. Но, разойдясь, еще долгое время продолжали встречаться и продолжали ругаться. Они не могли быть вместе и не умели быть в Тема их ссор была примерно такова. Наташа считала мужа дураком, неспособным соответствовать ее красоте, Ей казалось, что фактор красоты должен давать в жизни дополнительные преимущества, как, скажем, билет на елку или продуктовый талон к празднику. А муж говорил, что красота – явление временное и приходящее. Она обязательно уйдет лет через двадцать и помашет ручкой. А его способность к устойчивому чувству, именуемая «верность» навсегда, это не девальвируется временем. так, что он муж на вырост. Сейчас немножко не годится, зато потом в самый раз. Но в 18 лет невозможно думать, а потом жизнь представляется непомерно долго, и кажется, что всего еще будет навалом, и все впереди. Они разошлись и встретились через 20 лет. Он был женат во второй раз, имел дочь, которую назвал ее именем. Жил в другом городе. Наташа попала в этот город по делам службы. Она знала, что экс-муж живет где-то здесь. Позвонила 09, назвала его фамилию. Она ее помнила. Ей дали телефон. Наташа набрала номер и услышала его через двадцать лет. Голос не изменился. Голос — инструмент души, а душа не стареет. «Вечная девушка». Они разговаривали друг с другом прежними молодыми голосами. «Здравствуй», — сказала Наташа, — «только не удивляйся». «А кто это?» — насторожился он. «Это твоя жена за номером один». Настала пауза такая длинная, что Наташа подумала, телефон разъединили. «Алло!» — позвала она. «Я сейчас приду», — сказал экс-муж. «Куда?» Она назвала гостиницу и номер. Положив трубку, занервничала. Было непонятно, зачем позвонила. Зачем позвала? Надела белую французскую кофточку. Потом передумала и поменяла на черную. К фигуре лучше, зато хуже к лицу. Надо было выбирать между лицом и фигурой. В дверь постучали скорее, чем она предполагала. Она открыла и увидела своего первого мужа. Эти двадцать лет его слегка расширили, Плоскости щек стали больше, но выражение лица и вся его сущность остались прежними, и эта сущность откровенно выглядывала из окошек больших зеленовато-бежевых глаз. «Какая ты стала!» — проговорил он и покивал головой, как бы подтверждая свою правоту. «Красота миновала!» как станция, и именно через те самые двадцать лет, о которых он честно предупреждал. «А ты совершенно не изменился», — ответила Наташа, подтверждая, что он каким дураком был, таким и остался. Наташа действительно изменилась за двадцать лет. Если сравнивать Наташину красоту с природой, то раньше она была луговая, а стала полевая — Но кто знает, что лучше, лук или поле. Удивительно было другое. Они начали ссориться с той самой фразы, на которой прервались 20 лет назад. Как будто не было этих 20 лет, и они расстались только вчера с этими же претензиями. Потом спустились в ресторан поужинать, выпили вина, Он стал рассказывать, как долго и мучительно переживал свой разрыв с ней, женился потому, что боялся спиться. «Но ведь пережил?» — успокоила Наташа, уходя от неприятной темы и давая понять, что все плохое уже позади в прошлом. «Но ведь я переживал?» — он подчеркнул слово «переживал», настаивая на длинном куске жизни, отданном страданию. «Страдать полезно», — как бы оправдывалась Наташа. «Страдания формируют душу». «Ерунда», — не согласился он. «Не помню, кто-то сказал, счастье, вот университеты». «Страдания иссушают душу, а из засухи ничего путного не взрастает. Всякие сорняки вроде злости». Он действительно оказался способен устойчивому чувству. Сначала он ее любил, потом ненавидел, теперь не простил. Значит, она была с ним всегда. Выпили еще. Наташа рассказала о своей диссертации, она изучала наследственный код маленьких мушек дрозофил. Дрозофилы — это те, кто любит фрукты. И мушки, дрозофилы, летающие над фруктами, больше похожи на пыль, чем на живые организмы. А она их скрещивала, изучала и делала через них серьезные выводы, касающиеся всего человечества. Первый муж рассказал, что после своего медицинского стал... специализироваться на зубном протезировании. У него прекрасные заграничные фарфоровые материалы и спрос на него превышает его физические возможности. Подо всем этим подразумевалось, что денег куры не клюют, и Наташа поторопилась тогда 20 лет назад. Сейчас он был бы ей как раз в пору. «Ты замужем?» «Да», — соврала Наташа. «Она была замужем, но не до конца». «А ты изменяешь своему мужу?» Это был главный вопрос. «Женская верность. Вот его главное требование к женщине. И если Наташа отвечала этим требованиям, значит, его утрата была невосполнима». «Как тебе не стыдно?» — удивилась Наташа. «Тогда или нет?» «Никогда!» Первый муж расстроился и паник. То, что в нем осело и успокоилось за прошедшую жизнь, вновь всплыла с дна души, как бывает, если в пруду поворошишь палкой, и поднимается тиной грязь, а может, даже и череп с костями. Потом они расстались, и это еще на двадцать лет. Город, в котором он жил и работал, был маленьким. Командировки туда были случайностью, да и не в этом дело. Дело было... во взаимной бесполезности. Разойдясь с мужем, Наташа казалось, что она вновь выйдет замуж очень скоро. Что стоит ей выйти на улицу и крикнуть «хочу замуж», как тут же сбегутся толпы и выстроятся в длинную очередь? Но она была наивна в своей самоуверенности. Поиском счастья занято все человечество, а находят его единицы, ну, десятки, ну, даже сотни, Ну что такое одна сотня на все человечество? Однако Наташе удалось со временем попасть в сотню и даже в десятку, когда она полюбила Китаева, профессора биохимии, автора 14 блестящих открытий, в том числе гипотезы о возрасте Земли. Казалось, что у него в голове не мозги, а какая-то сверхмощная электростанция, которая генерирует идеи, заряжая ими окружающих. Он раздавивал идеи направо и налево, был щедр, как всякий талант, как курочка-ряба, которая несет золотые яйца и не дрожит над каждым. Она знает, что следующий тоже будет золотым. Внешне Китаев был носоват, желтоват, сух, походил на камбоджийку, хотя не имел к этой стране никакого отношения. Он был похож на мать, и с возрастом это сходство увеличивалось. Наташа не замечала его ни красоты. Красавец у нее уже был. Она видела Китаева своим собственным зрением, и все остальные мужчины рядом с ним казались бледными и невразумительными, как десятый оттиск через копирку. Китаев долгое время не мог поверить в Наташину любовь. Потом все же поверил, и за долгие годы, и попривык, как к жене, хотя Наташа не была его женой. Женой считалась другая, но эта другая ничему не мешала, а Наташа ничего не требовала, и создалась возможность ничего не менять. Постоянные перемены клубились в золотых мозгах Китаева, а к внешним переменам он был холоден. Иногда Наташа казалось, что завтра, именно завтра, а не послезавтра, он сделает ей предложение, так глубоко было их прорастание друг в друга. А иногда ей казалось, что этого не случится никогда. Можно было бы не гадать, а прямо спросить. Но в вопросах и вообще в словах есть конкретность. Музыка высшая из искусств, потому что оно не конкретно. Музыка и любовь должны быть вне слов, во всяком случае вне вопросов. И сегодня утром, когда Китаев позвонил ей из Баку, где пребывал на симпозиуме стран Азии и Африки, и позвал Наташу приехать на последние пару дней, она не стала спрашивать, зачем, и так ясно соскучился. Не может дожить без нее оставшиеся дни, но из этих двух дней десять часов уже украдено, отдано черту». Она сидит в московском аэропорту, а он в Бакинском, выкинут в бездействие и ожидании и наверняка жалеет, что затеял этот марш-бросок. Медный голос над залом объявил посадку. Циркачи задвигались, собаки дружно залаяли, как будто поняли и обрадовались. Наташа пристегнула ремни. Её отошнило от страха и подъема и от того, что в ней девять часов бродила и перестаивала чувства к Китаеву. Самолёт шел толчками, а потом куда-то оседал вниз, и всякий раз, когда он оседал, сердце катило к горлу в предчувствии конца. Она не столько боялась самого конца, Сколько дороги к нему, а дорога предстояла длинная, секунд в тридцать, и что самое неприятное, осмысленное. У Наташи был дальний родственник Валик, которого завалило в шахте, на него упало сорок тонн породы, и понадобилось много вагонеток, чтобы его откопать. Откопали его с седыми бровями, хотя это был молодой человек. Значит, какое-то время, может быть, секунд тридцать, а то и шестьдесят, он жил полностью, понимая, что с ним случилось. Его жена Надька падала на гроб с неподдельным безумством отчаяния, как великая итальянская актриса Анна Маньяни. В тех южных районах похороны своего рода спектакль, Катарсис, очищение, когда выдыхаешь в крике все отчаяние, несогласие с судьбой. А люди вокруг, заразившись чужим несогласием, тоже плачут и выдыхают свое собственное, чтобы облегчить душу и жить дальше. Надька падала на гроб, ее оттаскивали. Фотограф запечатлевал эти мгновения. Однако через неделю у Надьки уже ночевал некий питько. Оказывается, он имел место еще при жизни мужа, и они еле-еле пережидали эту неделю. Соседи были недовольны, и в обиходе ходила фраза «Еще пятки не успели остыть», имея в виду пятки Валика. Но больше всех убивалась Надькина изменой ее мать, теща Валика. Она приходила к ним в дом и допрашивала Надькину дочку-подростка. «Вин ночевав?» «Ночевав», — хмуро отвечала девочка. «На кровати», — пугалась Надькина мать. «А де ж?» — удивлялась девочка. Під кроватью, чи шо?» Надькина мать начинала плакать, ломая руки. «Но ведь Вин же був, був, а вина, як його ніхогды не було». Надька вела себя так, как будто Валика никогда не было. А ведь он был, был. И вот это моментальное забвение пугало Надькину мать больше всего, как будто Валика завалила породой два раза. Один раз живого, а другой раз мертвого. Наташа боялась этого же самого. Она знала, что живой думает о живом. И если она сейчас разобьется на самолете вместе с самолетом, то Китаев, не забыв ее, но задвинув, В дальний ящик памяти будет смотреть в другие глаза. Забвение — это еще одна дополнительная смерть. Самолет набрал высоту. Наташа откинула спинку кресла, закрыла глаза. Самолет больше не взмывал. Сердце не подкатывало. Она решила посмотреть, что делается внизу и вокруг. Вокруг все спали, открыв рты И большое количество спящих мужчин напомнило картину «Поле после битвы». Возле нее сидел молодой человек по виду баскетболист на полторы головы выше довольно высокой Наташи. Она выглянула в иллюминатор, увидела космическую черноту и пламя, которое выбивалось Из-под крыла самолета в мозгу произошло полное оцепенение, и в этом оцепенении прозвучало одно только слово «неприятно», будто его записали на магнитофонную пленку и пустили в пустой голове, как будто кто-то посторонний в ней бесстрастно произнес «неприятно». О Китаеве в мозгу не было сказано ни слова, но тело среагировало по своим собственным законам, независимым от головы. Она схватила за руку сидящего рядом баскетболиста так, что ее пальцы сошлись в его руке. «Ой!» — сказал баскетболист. Для него были неожиданны и боль, и фактор прикосновения. «Мы горим!» — сказала Наташа, — «Относительно спокойно для такого сообщения». Баскетболист перегнулся к иллюминатору и внимательно посмотрел за окном. «Это сигнализация», — сказал он, — «опознавательные знаки». «А зачем они нужны?» — не поверил Наташа. «Чтобы на нас не наскочил другой самолет». Наташа снова припала к иллюминатору. Огни действительно вспыхивали с одинаковыми промежутками, будто пульсировали. а пожар имеет более стихийный вид и характер. По салону прошла стюардесса, деловито и бесстрастно. Так не ведут себя при катастрофе, даже при большом мужестве. В самолете погас огонь. Видимо, пассажирам предлагалось поспать. Наташа закрыла глаза, баскетболист тоже откинул кресло, и их головы оказались рядом. И было такое впечатление, будто они лежат в одной кровати. От него исходило тепло, тянуло, как от печки. Хотелось не отодвинуться, а приблизиться, чтобы не было так одиноко и страшно между небом и землей. Он подвинул к ней локоть чуть-чуть, на полсантиметра. Но она услышала эти полсантиметра, и не отодвинула руку. Из его локтя текла энергия молодого биополя. Эта энергия обволокла Наташу, и они полетели вместе в одном облаке. Было темно, тихо, но она слышала, как в тишине, будто молот, стучало его сердце в грудную клетку. Наташа, независимо от себя самой, положила голову на его плечо. Он опустил свое лицо в ее волосы. Теперь их сердца стучали вместе, и было совершенно не страшно падать. Только бы вместе. «Ты из Баку?» — спросила Наташа. «Надо же было как-то общаться. Неудобно было в этой ситуации оставаться незнакомыми». «Из Баку, да». Ведь ты русский. Там и русские тоже живут. А чего они там забыли? Хороший город. А что ты делал в Москве? На сборах был. Ты спортсмен? Спортсмен, да. Они разговаривали шепотом, потому что страсть забила горло. И разговаривали только для того, чтобы как-то отвлечься и оттащить себя от неодолимой тяги. И именно неодолимой. Ее невозможно было одолеть. Баскетболист наклонился и поцеловал Наташу. Губы у него были осторожные и мягкие, как у лошади. Сердце подошло к горлу, так будто самолет упал в воздушную яму. Но это упало или, наоборот, вознеслась ее душа, а самолет шел нормально. Поцелуй был осторожный, целомудренный. как будто они касались друг друга не губами, а предчувствиями. Наташа ни разу в своей жизни не испытывала ничего похожего. Более серьезные свершения, которые во взрослом языке именуются «любовь», не имели к этому состоянию никакого отношения. Как слова к классической музыке, как текст ко второму концерту Рахманинова. «У тебя есть кто-нибудь?» — спросил он. «Жених? Я к нему лечу?» «Да, ты еще молодая». «Он не разобрал в потемках, сколько ей лет?» «А у тебя есть девушка?» «Невеста, Снежана. Я к ней божественно отношусь». «Она болгарка», — догадалась Наташа. «Болгарка, да. Я к ней божественно отношусь. Но то, что я чувствую к тебе, я не чувствовал...» Никому и никогда, и даже не знал, что так бывает. А что ты чувствуешь? Не знаю, это как солнечный удар. Наташа отстранилась и посмотрела на него. Она ведь его еще и не видела, молодое лицо, обтянутое кожей, тревожные глаза. Ей показалось недостаточным видеть его. Она протянула руку к его лицу и обижала его пальцами, как слепая, пытаясь запомнить его черты в ощущениях. Он не удивился. Все, что происходило между ними, казалось естественным и, более того, единственно возможным. Как будто это не самолет в ночи мерцал огнями, а их души давали друг другу опознавательные знаки. «Как ты живешь?» — спросила Наташа. «Мучительно, я мучаюсь. Чем ты мучаешься?» «Я хочу воскресить свою маму. Можно воскресить». «Человека из мертвых, а?» «Нет, нельзя». «А откуда вы знаете?» «Я биолог. Я знаю это наверняка. Это единственное, чего нельзя добиться. Все остальное можно». «Но ведь восстановили же древних лошадей, тарпанов. Скрещивали, подбирали и восстановили. И сейчас в Аскании и уходит целое стадо тарпанов». «Восстановили биологический вид». а индивидуальность восстановить невозможно, личность неповторима. Но ведь был такой философ Федоров, современник Льва Толстого, он считал, что через потомков можно будет воскресить предков, восстановить личность. Природа заинтересована в смене поколений. Люди рождаются, стареют и умирают, чтобы дать место молодым. Колесо жизни нельзя крутить в обратном направлении. Но мама не постарела, она умерла молодой, она не дожила. Надо смириться. Я не могу смириться. Я не могу без нее жить. Я даже хотела уйти за ней следом. Вы думаете, я сумасшедший? Нет, я так не думаю. Наташа действительно не удивила его желание воскресить, Вернее, удивила, но она понимала, что им движет. его двигательную пружину. Надька рассталась со своим мужем Валиком еще до того, как он погиб, и фактор гибели ничего не изменил. А баскетболист не расстался со своей мамой и после смерти. Наоборот, он слился с ней в одно, и вынужденная разлука воспринималась им как противоестественная. Вернее, не воспринималась вообще. Он искал выход — Либо уйти к маме, либо вернуть ее к себе. Он остановился на последнем. У нас никого больше не было на свете. Только она у меня, а я у нее. Нас отец бросил, когда мне был месяц, а ей девятнадцать лет. Я даже не знаю, был ли он вообще. Я никогда его не видел. Мы жили не то что бедно, в нищете. У нас иногда в день была одна тарелка пустого супа. А однажды я всю зиму просидел дома у меня не было теплых ботинок Наташа легла на свое откинутое кресло лицом к нему вдыхая голос и слова. он рассказал о том что мать закончила театральное училище, но ни один театр ее не заинтересовался должно быть она была очень слабая актриса. Деньги она зарабатывала, иллюстрируя лекции от общества знания. Лектор читал, скажем, о творчестве Максима Горького, а она выходила в платье до полу с длинным газовым шарфом и декламировала буревестник, изображая шарфом то бурю, то море. Наверное, мама могла бы выйти и в нормальном костюме, юбке и кофточке, но она была актриса в принципе своем. В ней жила потребность лицедейство и самовыражение. Но потребность не совпадала с реальностью. Талант ее был маленького росточка. Она не хотела этому верить. Редко кто из людей, зараженных микробом творчества, может сказать себе «я бездарен». Для этого нужен особый ум и особое мужество. А потом она заболела и умерла в больнице. Это случилось год назад. Он, ее сын, находился при ней неотлучно, и днем, и вечером. Его карманы были набиты мятыми рублями, нянечкам совать, но он все делал сам. Однажды лечащий врач сказал, «Потерпи, уже недолго осталось, дня два-три». А баскетболист смотрел и не понимал, о чем он. Он готов был жить так всю оставшуюся жизнь». Не есть, не спать, не присесть даже, только бы мама дышала и моргала. А в один из дней утром он вышел на лестницу покурить, и когда вернулся, то в первое мгновение ничего не понял. Мама была, но ее больше не было. Она куда-то ушла, оставив свое тело, как бросают дома в деревнях. В палате находилась еще одна женщина, мамина соседка. Она указала дрожащим пальцем и проговорила шепотом «Она умерла?» «Да», — также шепотом отозвался он. «Скажите, чтобы ее убрали?» «Это нельзя, ее нельзя трогать». «Почему?» «Порядок такой». Он надеялся, что ее еще можно вернуть, отозвать оттуда, куда она только что ушла. Но я же не выдержу, я с ума сойду. Я ничем не могу вам помочь. Но позовите кого-нибудь. Я позову, но это ничего не даст. Женщина говорила шепотом и спокойно, и он тоже отвечал ей шепотом и пытался, как ему казалось, растолковать. Но это был разговор... двух обезумевших от горя людей шепотом и очень логично. А потом он ходил к врачу, сначала лечащему, потом заведующему отделением, и умолял, чтобы маму воскресили, и все время извинялся за беспокойство. Ему сделали укол и отправили домой. Дома он вскрыл вены. — А Снежана? — спросила Наташа. Она не имела значения, я ее не учитывал. Замолчали. «Вы думаете, я ненормальный?» Снова спросил баскетболист. «Нет, я так не думаю, просто вы молодой и не умеете терпеть горе. Вы еще не научились терпеть». «Может быть и так. Но мама не должна была умереть, это нечестно. Она жила мало и плохо. Она знала... Одни унижения, и как актриса, и как женщина. А где компенсация? Смерть? Каждый человек жнёт то, что сеет. Это жестоко, но это так. Она сеяла нежность и наивность. Значит, она сеяла не на той ниве. Как? Не понял баскетболист и придвинул ближе напряженное непониманием лицо. Не ту профессию выбрала, не тому мужчине родила. Она родила не тому, но того. Я любила, люблю ее больше всех людей. Судьба нет, шепотом вскричал он. Это нечестно. Он сжал кулак, сунул его в зубы и затрясся, как в плаче. Наташа никогда не видела плачущих мужчин. Правда, ее первый муж. Несколько раз принимался плакать в пьяном виде, но там были другие слезы. Наташа отняла его кулак от зубов, разомкнула пальцы и опустила свое лицо в его руку. Она хотела, чтобы он ощущал ее рядом с собой, чтобы они держались друг за друга между небом и землей. «Женись на Снежане», — сказала Наташа. «Роди дочку. Назови ее именем своей мамы. Как ее звали?» Александра. Вот. Назови Александра. Это замечательное имя. Его можно как угодно сокращать. Аля, Сандра, Шура, Саша. Она будет похожа на тебя, потому что девочки похожи на отцов, а мальчики на мать. Сандра через тебя будет походить на твою маму, и ты ее воскресишь. А тебя как зовут? Наташа. Самолет... «Пошел на снижение. Казенно, женственно!» — объявила стюардесса. «Приведите кресло в исходное положение, пристегните ремни». Зажегся свет. Пассажиры задвигались, пристегивая ремни. Наташа посмотрела на баскетболиста, давая тем самым возможность рассмотреть себя при ярком свете. Но он не видел возрастной разницы между ними. Похоже, солнечный удар произвел в его мозгу стойкие изменения. «Мы увидимся?» — спросил он. «Нет», — сказала Наташа, — «это невозможно. Я не одна». «Ну и что?» «Может, вы найдете время?» «Может, и найду, но зачем?» Он не ответил, что на это можно сказать. Самолет пошел вниз утробно воя, садился толчками, как и взлетал. Под крылом колыхалась тошнотная неустойчивость. Видимо, командир корабля не был прирожденным летчиком, просто научили. Аэродром отделялся от города железной решеткой. Китаев. Стоял по другую сторону решетки напряженно, не отрываясь, смотрел на дверь, откуда Наташа должна была появиться, и в этот момент походил на благородного хищника. Наташа пошла не в дверь, а остановилась возле железных прутьев, глядя на Китаева со стороны в прямом и переносном смысле этого слова. Потом тихо кликнула «Китаев». Он быстро повернулся, подошел к решетке. и, продев руки сквозь прутья, обнял ее, поцеловал крепко и взволнованно. Губы у него были узкие, жесткие. Поцелуй не дошел до сердца, так и остался на губах. Пока дожидались багажа, Китаев жаловался на задержку рейса. Потеряна ночь, которая потянула за собой неполноценный день, можно было бы сказать, а я причем не надо было звать. Но Наташа помалкивала с виноватым видом. Китаев не знал ее вины. А она знала. Она не вспоминала о нем в минуту смертельной опасности и провела ночь с другим двойное предательство. Пришел багаж. По кругу медленно закрутилась широкая лента. На нее из темноты, как из космоса, выпадали чемоданы, баулы, сумки. Недавние пассажиры, а сейчас просто невыспавшиеся люди, стояли вокруг и завороженно следили за лентой, как смотрят в руки Деда Мороза, хотя ничего, кроме собственного чемодана, они получить не могли. И тут Наташа увидела баскетболиста. На земле он выглядел очень убедительно, прямой, высокий. прекрасной головой на сильной шее. Такие шеи мультипликаторы рисуют Иваном Царевичем и Иваном Дуракам. Он с открытым недоумением смотрел на Китаева и не мог взять в толк, почему Наташа уходит от него к этому усохшему пристарку. Почему нельзя достать живую воду, чтобы воскрешать из мертвых? Почему нельзя отбить у кощее? свою царевну лягушку. Его синяя, спортивная, даже на вид тяжелая сумка несколько раз проплыла мимо него, наталкиваясь и громоздясь на другие чемоданы. И также наталкивались и громоздились в нем вопросы, и от этого его глаза становились больше и темнее. Китаев взял с ленты знакомый рыжий Наташин чемодан, и они пошли из багажного отделения. Предъявили контролеру бирку. Перед тем, как выйти наружу, Наташа обернулась. Баскетболист вывернул голову, как птица. У него были кричащие глаза, как у цыганенка. Был в ее жизни такой случай. Как-то летом они с матерью жили на даче, и к ним во двор вошла цыганка — На ее руках сидел невиданной красоты замызганный цыганенок и держал перед собой чумазую раскрытую ладошку. Цыганка потребовала еды, одежды и денег. Она требовала по максимуму, потому что знала, чтобы получить рубль, надо просить десять. Мать пошла в дом и вынесла то, что было не жалко или не очень жалко. Пирог с мясом, деньги и старый халат, а в руку цыганёнка положила недавно сваренную в мундире картофелину. Потом испугалась, что картофелина недостаточно остыла, и грубо сорвала ее с маленькой ручки. Глаза цыганёнка мгновенно выросли от обиды и слез, и он заплакал тихо и горько, как оскорбленный человек. Он не понимал, что картофелину отобрали для его же блага. И баскетболист, Тоже не понимал, что Наташа уходит для его блага. У него были те же кричащие глаза. Люди и обязательства соотносятся друг с другом, как земля и деревья. Корни деревьев, как гигантские руки, уходят глубоко в землю, держат ее и держатся сами. Земле нужны деревья, и деревьям нужна земля. Обязательства существуют не только между живыми и мертвыми, но между живыми и живыми. Надо быть хорошо уверенным, что, вырвав дерево, ты посадишь на его место новое. Оно приживется и вырастет. А то ведь одно вырвешь, другое не посадишь, и будешь стоять над развороченной воронкой и смотреть на дело рук своих. Наташа уходила за Китаевым, а в ее затылок, как затвердевший луч, упирался взгляд баскетболиста. И долго потом, в течение почти недели, она чувствовала его взгляд болевой точкой на затылке. Да. А при чем тут первый муж? Совершенно ни при чем. Просто тогда, в начале жизни, ничего не стоило порвать, Неокрепшие корни выкрутить и выкинуть. Казалось, что все еще будет, и все впереди. Не сотвори. Жена постоянно тормозила вес, и в доме постоянно не было хлеба. Трофимов... По утрам открывал деревянную хлебницу, видел там черствые заплесневевшие куски в мелких муравьях, и ему казалось, что эти куски, как вся его жизнь, безрадостная, несъедобная, в каком-то смысле оскорбительная. Жена появлялась на кухне с виноватым видом и спрашивала, «А сам не мог купить, ты же знаешь, я мучное не ем». «Но ведь ты не одна живешь», — напоминал Трофимов, «одна». мягко возражала жена. «Ты меня в упор не видишь». Это было правдой. Трофимов любил другую женщину. Ее звали Сильваной. Она жила в Риме. У них не было или почти не было перспектив. Существовало только прошлое. Да и то, если честно сказать, это прошлое касалось одного Трофимова. Трофимов увидел Сильвану в итальянском фильме «Все о ней». Она сыграла главную роль и больше фильмов с ее участием в Москве не появлялось. Может быть, Сильвана вообще ушла из кино, а может, продолжала работать, но эти фильмы перестали закупать. Трофимов видел ее только один раз. Ему было тогда 15 лет. Он учился в восьмом классе. Сильвана... Появилась на экране большая, роскошная и породистая, как лошадь. У нее были громадные, неестественно красивые глаза и зубы. Такие белые и ровные, каких не бывает в природе. Поскольку природа не ювелир, может допустить изъян. Сильвана была совершенством. Торжеством природы. Она обнимала обыкновенного, ничем не примечательного типа, прижимала его к себе большими белыми руками, потом плакала, приходила в отчаяние, и слезы, тоже крупные и сверкающие, как алмазы, катились из ее прекрасных глаз. Пятнадцать лет возраст потрясений Трофимова Сильвана потрясла в прямом и в переносном смысле. Его било зноб, он не мог подняться с места. «Ты что, заболел?» — спросил друг и одноклассник Кирка Додолев. Трофимов не ответил. «Он не мог разговаривать. Почему-то болело горло Сильвана, вошла в него, как болезнь, золотистый стафилокок. который, как утверждают врачи, очень трудно, почти невозможно выманить из организма. Он селился навсегда. Иногда помалкивает в человеке, и тогда кажется, что его нет вообще. Но он есть и дает о себе знать в самые неподходящие минуты. Окончив школу, Трофимов пошел в университет на журналистику с тайной надеждой, что его пошлют в Италию, и он возьмет интервью у Сильваны. Все начнется с интервью. Вернее, у него все началось раньше, с его 15 лет. А у нее все начнется с интервью. Трофимов учил языки, итальянский, английский, японский. Вдруг Сильвана захочет поговорить с ним по-японски. Каждый язык похож на свою национальность. И, погружаясь в звучание чужих слов, Трофимов чувствовал другой народ на слух, становился То немножко англичанином, то немножко японцем. Для того, чтобы попасть в Италию, надо быть не просто журналистом, а хорошим журналистом. Трофимов много и разносторонне учился, превращаясь на глазах у изумленных родителей из бездельника в труженика. Впоследствии потребность в труде стала привычкой, и он уже не вернулся в шкуру бездельника». В конце третьего курса двадцатилетний Трофимов получил первый приз журнала «Смена» за лучший очерк, и его фотографию напечатали на предпоследней странице. Фотография была темная, неудачная, но все же это было его лицо, тиражированное в несколько тысяч экземпляров. Оно уже как бы отделялось от самого Трофимова и принадлежало всему человечеству. Это обстоятельство... приближала его к Сильване. Они были почти на равных. Трофимов собрал весь курс, и они пошли в ресторан праздновать события. Гуляли самозабвенно и шумно. Жизнь твердо обещала каждому славу, любовь и бессмертие. Но вдруг В самой высокой точки праздника Трофимов ощутил провал. Наверное, из закоулков его организма вылез золотистый стафилокок и пошел гулять по главным магистралям. Трофимов вдруг понял, какая это мелочь для Сильваны премия журнала Смена и гонорар в размере 40 рублей старыми. Трофимову стало все безразлично. Он старался не показать своего настроения друзьям, чтобы не портить им веселье, но если бы он попытался объяснить, что с ним происходит, его бы не поняли и, может, даже побили. Конец четвертой дорожки третьей кассеты. Продолжение этой книги на четвертой кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.